293. Гуру. Когда здесь на земле мысль, идущая от сердца, устремлена к ладык, то сознание может войти с ним в непосредственное общение, но уже на плане высших измерений, и тогда стираются ограничения земных расстояний. Фактически сознание утверждает незримую реальную связь и атаура его почерпает. плотная видимость не допускает пространственной близости учителя, но законы высшего мира делают общение действительностью. Воистину близок владыка для сердца живущего им, и тонким зрением можно наблюдать эту связь. Законы миров высших измерений превалируют над земными, не нарушая последних, но поднимает человека над ограничениями земными и вводя его в царство надземной свободы.